47. Сколько сознаний, столько и состояний в Девочане. Ибо состояние творится по созвучию и в направлении заложенных импульсов и устремлений, каждый из которых является семенем или зародышем для развития заложенных в нем свойств. Именно полем для развития и роста этих зародышей являются условия Девочана. На все семена богатые жатва хороших в плохих Вовитчи. Можно заранее жизнь свою в надземном определить по этим зародышам, импульсам и устремлениям, творимым на земле по закону причины и следствия. Постороннего нет ничего, только вариации на избранные темы. Сеятель здесь, жнец там. Довача на овитчи — полюса хороших и дурных следствий. Камалока — место выбора того или другого, место борьбы между притяжениями обоих. притягиваются элементами высшие и низшие дуады духи к созвучным им сферам. Объект притяжения пятый принцип. Сознание адепта поверх этих переживаний Авитчи Давачана, ибо сознание его открыто в действительности. Приятные иллюзии и сны в Давачане, кошмары в витче, антидействительность в обоих. состояние адепта жизни прерываемого сознания в мире действительно сущего царство истины только познанию делает человека свободным сперва путь потом истина потом жизнь то есть бессмертие